Комната была просторная, квадратная, с низким потолком. Один угол был превращен в спаленку и отгорожен ширмой, раскрашенной розовыми разводами и обклеенной вырезками из книги сказок. — Там спит моя дочка, — сказал Йорген, и в эту минуту послышалось хныканье девочки, которая проснулась и заплакала громче. Точно ей показалось, что она одна, и ее собственный страх — заставил ее испугаться еще больше йорген зашел за ширму и вышел неся на руках девочку она была завернута в американское армейское одеяло и сквозь слезы важно смотрела на присутствующих у нее были черные как вороново крыло волосы и печальное с недесским выражением личка йорген опустился на диванчик у стены вольф сел рядом мозгко подвинул к себе единственный стул «Ты можешь пойти с нами?» — спросил Вольф. «Мы идем к Хонни. Я очень на него рассчитываю». Йорген покачал головой. «Сегодня не могу». И потерся щекой о заплаканную щечку дочки. Моя дочурка очень напугалась. Вечером кто-то подошел к двери и стал стучать, но она знала, что это не я, потому что у нас условный стук. Мне приходится часто оставлять ее одну дома, а няня уходит все. Когда я вернулся, она была так напугана и в таком шоке, что мне пришлось дать ей таблетку. Вольф неодобрительно хмыкнул, она же еще маленькая. И нельзя давать их очень часто. Но, надеюсь, ты не думаешь, что мы пришли за этим? Ты же знаешь, я с пониманием отношусь к твоим просьбам и прихожу только в назначенное время. Йорген сильнее прижал к себе дочку. — Знаю, Вольф, знаю, что на тебя можно положиться, и я знаю, что не должен давать ей наркотики. Но она была в таком ужасном состоянии, что я сам перепугался. Моска с удивлением увидел, как на гордом лице Йоргена появилось выражение любви, печали и отчаяния. — Как думаешь, у Хонни есть какие-нибудь новости для меня? — спросил Вольф. Йорген отрицательно помотал головой. — Вряд ли. — Извини, что я тебе это говорю. Я ведь знаю, что вы с Хонни хорошие друзья, но если у него и есть какие-то новости, то вряд ли он сразу же тебе о них скажет. Вольф усмехнулся. «Ну, — но это я знаю. — Вот я и веду к нему сегодня мозгу. Пусть познакомятся. Я хочу убедить его, что есть человек с пятью тысячами блоков. Йорген посмотрел Мозги в глаза, и тот в первый раз понял, что Йорген с ними заодно, что он их компаньон. Йорген обратил на него взгляд, исполненный возбужденного ужаса, как будто он смотрел в глаза убийцы, и в первый раз он осознал роль, которую уготовили ему эти двое. Мозга не сводил глаз с Йоргена, пока тот не отвел своего взгляда. Они вышли на улицу. Ночь стала бледнеть, словно луна размазалась по всему небу и рассеяла мрак и тени, истощив все свое сияние. Мозг чувствовал себя посвежевшим, в голове у него прояснилось, он быстро шагал, не отставая от Вольфа. Он закурил и ощутил теплый, мягкий привкус табачного дыма на языке. Они шли молча. Только однажды Вольф нарушил молчание. Идти придется далеко, но это будет последняя встреча, и там нам окажут достойный прием. Так что можно будет совместить бизнес и удовольствие. Они срезали путь, проходя по развалинам на соседней улице, и мозг уже совсем перестал ориентироваться, как внезапно они оказались в переулке, который словно был совершенно отрезанным от остального города. Это была маленькая деревенька. уцелевшая посреди пустыни руин. Вольф остановился у последнего дома в конце переулка и постучал в дверь, изобразив замысловатую дробь. Дверь открылась, и на пороге появился небольшого роста светловолосый мужчина с абсолютно лысым лбом, золотистые волосы покрывали лишь затылочную и теменную часть его головы. Он был одет весьма щеголевато, Немец подхватил руку Вольфа и сказал, — Вольфганг, ты как раз вовремя, к полуночной трапезе. Он впустил их и закрыл дверь на засов, обхватив Вольфа за плечи и прижал к себе. — Ах, чертовски рад тебя видеть. Проходите. Они вошли в роскошно обставленную гостиную с большим сервантом, где громоздились хрусталь, фарфор и столовое серебро. Пол был застелен богатым темно-красным ковром, одна стена была сплошным книжным стеллажом, с потолка и со стен свисали отбрасывающие желтоватый свет лампы, по углам стояли мягкие кресла, в одном из которых, положив ноги на пуфик, восседала пышнотелая, полногубая женщина с ярко-рыжими волосами. Она читала американский модный журнал «Светловолосый» сказал — А вот и наш Вольфганг с другом, о котором он нам рассказывал. В знак приветствия она помахала им обоим тонкой изящной рукой, уронив при этом журнал на пол. Вольф выскользнул из пальто и поставил портфель рядом со своим стулом. — Итак, — обратился он к светловолосому, — чем порадуешь, Хонни? — Ах, — ответила женщина, — ты, наверное, смеешься над нами. — Нам ничего не удалось выяснить, — говорила она это Вольфу, но смотрела на мозгу. Ее голос был удивительно мелодичным, мурлыкающим и, казалось, подслащал все, что она произносила. Мозга закурил, ощутив, как его лицо против воли напряглось от желания, возбужденного в нем взглядом этих предельно откровенных глаз, и воспоминанием о руке, которая обожгла его кожу кратким прикосновением. И все же, присмотревшись к ней повнимательнее, сквозь сигаретный дым, он отметил про себя, что она уродлива, невзирая на тщательный макияж, она не могла скрыть свой хищный рот и жестокий прищур голубых глаз. — Это не выдумка, — говорил Вольф. — Я знаю точно. Мне нужно только найти контакт с нужными людьми. Кто мне поможет установить такой контакт, получит приличное вознаграждение. — А это и впрямь твой богатенький приятель? — спросил с улыбкой и светловолосой. Мозг заметил, что у него лицо все в веснушках, которые делали его похожим на подростка. Вольф расхохотался и ответил — перед вами сидит парень у которого есть пять тысяч блоков он произнес эти слова шутовски подпустив в них почти неподдельную зависть мозга веселясь в глубине души одарил обоих немцев чарующей улыбкой словно он уже подогнал к дверям их дома грузовик полный сигарет они улыбнулись ему в ответ вы немецкие сволочи улыбиться будете потом подумал он. Открылась дверь в соседнюю комнату, и вошел еще один немец худой в темном строгом костюме. За его спиной мозг увидел обеденный стол, покрытый белоснежной скатертью с крахмальными салфетками, поблескивающими столовыми приборами и высокими стаканами. Светловолосый сказал, «Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему позднему ужину. Что касается твоего дела, Вольфганг, Я ничем не могу тебе помочь. Но, несомненно, твой приятель, обладающий таким богатством в виде сигарет, сможет оказать мне услуги в других предприятиях, не имеющих отношения к армейским купонам. Моска отозвался важным голосом «Вполне вероятно», и улыбнулся, а все рассмеялись, словно он очень удачно сострил, и отправились в столовую. Лакей внес блюдо, на котором были разложены ломтики красноватой ветчины. Такую можно было достать только на интендантских складах американской армии. На серебряном блюде лежал белый американский хлеб. Хлеб был подогрет. Вольф намазал кусок хлеба маслом и, подняв брови с нескрываемым восхищением, сказал, «Я вижу, хлеб вам подают еще до того, как он поступает на американский интендантский склад». Светловолосый, широко улыбаясь, сделал неопределенный жест, лакей вынёс несколько бутылок вина, и мозг, мучимый жаждой после долгих хождений по городу, залпом осушил свой бокал. Светловолосый посмотрел на него иронически и сразу же изобразил на лице удовольствие. О! воскликнул он, — «человек в моём вкусе!» «Не то что ты, Вольфганг, вечно часами мусолишь одну рюмку. Теперь ты понимаешь, почему у него есть пять тысяч блоков, а у тебя их нет?» Вольф усмехнулся и возразил насмешливо. «Это, мой друг, весьма слабая психология. Ты забыл, с какой скоростью я ем». и стал класть в свою тарелку ветчину с блюда, а потом потянулся к другому блюду, где лежала по меньшей мере дюжина разных сортов колбас, он положил себе умеренную порцию сыра и салата, взглянул на светловолосого и спросил, «Ну, Хонни, так что ты теперь скажешь?» Хонни со сверкающими на веснущатом лице голубыми глазами прокричал жизнерадостно, «А теперь я скажу только одно — приятного аппетита!» Рыжая засмеялась, за ней остальные, потом она склонилась под стол и стала кормить огромного пса на полу, она отдала ему изрядный кус ветчины и взяла у лакея деревянную миску, куда вылила литровую бутылку цельного молока. Наклоняясь, она как бы случайно провела рукой по бедру мозги, а когда поднималась, оперлась о него. Она сделала это совершенно естественно, даже не пытаясь скрыть свой жест от окружающих. — Ты слишком балуешь этого пса, — сказал Хонни. — Тебе надо заиметь детей. Для тебя это будет настоящая радость. — Дорогой мой Хонни... — сказала она, глядя ему прямо в глаза. — Тогда тебе придется изменить свои предпочтения в занятиях любовью. При этом сладость ее голоса потопила жестокую горечь произнесенных слов. — Это слишком высокая цена, — пробормотал Хонни и подмигнул Вольфу. — У каждого человека свои вкусы, а, Вольф? Вольф кивнул, не переставая жевать гигантский бутерброд, который он себе соорудил. Так они ели и пили. Мозга, не теряя бдительности, больше ел, чем пил. Чувствовал он себя превосходно. Наступило долгое молчание, но потом рыжая очнулась от своих дум и произнесла с неожиданным возбуждением. «Хонни! А давай покажем им наше сокровище! Пожалуйста!» Вольф оторвался от бутерброда, и его лицо приняло комично напряженное выражение. не засмеялся и ответил, — Нет, нет, Вольфганг, прибыли тут не будет, и к тому же уже слишком поздно, да и вы, должно быть, устали. Стараясь не выказывать своей заинтересованности, Вольф небрежно спросил, — Да что же это? Светловолосый улыбнулся. — Это никак не связано с деньгами. Это просто курьез. На заднем дворе я собираюсь разбить сад. Дом на противоположной стороне улицы разбомбили, и часть кладки упала на мой участок. Я начал расчищать его от мусора, и потом я обнаружил кое-что весьма необычное. Там, в груди щебня, я нашел лаз. Подвал совершенно не пострадал. И весь дом ухнул туда. И вот что интересно, каким-то загадочным образом балки упали так, что они теперь удерживают все здание, и внизу образовалось большое помещение. Он улыбался, и веснушки проступили у него на лице, как капли крови. «Уверяю вас, там есть на что посмотреть. Хотите, сходим?» «Конечно». Отозвался Мозга и Вольф кивнул в знак безразличного согласия. «Можно не одеваться. Нам надо только пройти через садик, а там внизу очень тепло». Но Моска и Вольф захватили пальто, чтобы не выходить на улицу безоружными, но и не желая демонстрировать Хонни свои пистолеты. Хонни пожал плечами. «Подождите, я возьму фонарь и пару свечей. Ты пойдешь, Эрда?» — обратился он к Рыжей. «Конечно», — ответила она. Они прошли по будущему саду, впереди шагал светловолосый, освещая путь фонариком. Квадратный клочок глинистой земли был огорожен кирпичной стеной настолько низкой, что они смогли просто перешагнуть через нее. Потом они вскарабкались вверх по груди мусора, с вершины которой им открылся вид на дом. Висящее ввысе точно портьера облако закрыло луну, и город вдали уже был неразличим во мраке. Они спустились по склону в ложбинку, образованную двумя холмиками глины и кирпичной щебенки, и подошли к стене, наполовину погребенной под грудой мусора. Светловолосый согнулся и махнул рукой куда-то вниз. — Вот сюда, — сказал он, указывая на темнеющий пролом в стене. Они стали пробираться внутрь гуськом, сначала светловолосый, за ним рыжая, потом вольф и мозг. Успев сделать лишь несколько шагов, они неожиданно начали спускаться по лестнице в подземелье. Хонни предупредил, чтобы они ступали осторожно. Хонни ждал их на нижней ступеньке. Эрда зажгла две свечи и подала одну Моске. При свете желтого пламени свечи они увидели, что во все стороны от того места, где они стоят, открывается просторное подземное помещение, и их свечи освещают все вокруг, как маяк освещает ночное море, оставляя гигантские рваные тени. Пол под ногами шатался, а стены были словно сложены из гор щебенки. В середине этого подвала торчала лестница, которая исчезала в груди мусора, завалившего ее ступени, словно по замыслу архитектора лестница должна была просто упираться верхним концом в потолок. До того как ваши летчики сбросили сюда бомбу, здесь было общежитие войск СС. Это случилось как раз перед окончанием войны, сказал Хони. Они тут все погребены. «Славная смерть!» «Тут могли остаться ценные вещи», — предположил Вольф. «Вы не пытались искать?» «Нет», — ответил Хонни. Они сошли с последней ступеньки вниз, и их ноги погрузились в каменный прах. Эрда осталась стоять у стены. Прислонившись к огромной деревянной балке, один конец которой рухнул вниз на пол, а другой конец все еще подпирал потолок, она высоко подняла свою свечу, и на стенах заплясали исполинские тени трех мужчин. Они продвигались осторожно, и ноги вязли в трухе, осколках стекла, опилках, кирпичной пыль, словно они шли по мелководному ручью. Иногда, ступая на мягкий пригорок мусора, они проваливались, вздымая тучи пыли, словно брызги воды. Вдруг мозг увидел перед собой сверкающий черный ботинок. Он схватил его, но ботинок оказался неожиданно тяжелым. Он понял, что в ботинке находится отсеченная ступня, намертво запечатанная там пробкой из кирпичного праха, запекшейся крови и костного мозга. Он выронил ботинок и пошел в дальний угол подземной комнаты, проваливаясь в мусор и пыль по колено. У самой стены он споткнулся о туловище без головы, без ног и рук. Он надавил на туловище рукой и ощутил затвердевшую черную ткань, а под ней человеческое тело, из которого упавшая кирпичная стена выдавила кровь и жировые ткани. Под пальцами плоть была тверда, как кость, и внизу, под телом, он нащупал каменное основание, которое и расплющило этот труп. Голова и конечности трупа были отсечены так же, как та нога в ботинке была отсечена от ноги. В этих останках человеческого тела не было ничего ужасающего, ни крови, ни мяса. Тела были смяты настолько сильно, что одежда, впечатавшаяся в них, покрыла их словно кожа, а кровь без остатка впиталась в кирпичную пыль, превратившись в засохшую грязь. Мозга разбросал носком ботинка грязь, и когда его нога начала куда-то проваливаться, поспешил прочь. Вольф, почти невидимый во мраке, возился в другом конце комнаты. И вдруг мозга ощутил удушливую духоту. В воздух поднялась горячая пыль, и странный запах вроде бы паленого человеческого мяса начал подниматься из-под пыли, словно вдруг расступились доски пола, и оттуда вырвались языки подземного пламени, таящиеся под руинами в недрах города. «Дайте-ка сюда свет!» — крикнул Вольф из своего угла. Его голос прозвучал, как шипящий шепот. Мозка бросил ему через всю комнату зажженную свечу. Она описала в воздухе пламеняющий полукруг и упала около Вольфа. Он поставил ее у своих ног. Они увидели тень Вольфа, копошащегося над человеческим торсом. Хонни тихо сказал будничным тоном. — Странно, что все трупы здесь без голов. — Я нашел здесь шесть или семь? У некоторых были руки или ноги, но голов нет ни у кого. — И почему они совершенно не разложились? — Вот! — воскликнул Вольф. Теперь его голос донесся из дальнего угла. «Тут что -то — Тут что-то есть! Он поднял кожаную кобуру с пистолетом. Он вытащил из кобуры пистолет, который тут же рассыпался на части, покатившиеся по полу в пыль. Вольф отбросил кобуру. и продолжал свои раскопки время от времени, обращаясь к светловолосму. Прямо как мумии, как египетские мумии, — говорил он. К ним одежда просто приросла. А может быть, они тут были замурованы, а потом здание просело, вот мы и смогли сюда пробраться, а головы им просто размозжила об пол, стерла в труху. Кости смешались с пылью, и мы теперь по ним ходим. Я уже видел нечто подобное раньше. Он отошел далеко от свечи и теперь что-то искал в неосвещенном конце комнаты, а потом продолжал. — Дайте свет. Эрда подняла свою свечу, осветила его угол, и Вольф поднял что-то над головой, так, чтобы желтоватый свет упал на этот предмет. В то же мгновение светловолосый направил туда луч своего фонарика. Вольф издал короткий вскрик удивления, похожий на истерическое восклицание женщины, готовящейся зарыдать. Луч фонарика и свет свечи выхватили из толпы сероватую руку со зловеще удлиненными пальцами, покрытую засохшей грязью. Пламя свечи дернулось прочь почти в тот же момент, когда Вольф отбросил эту мертвую руку в сторону. Все молчали, чувствуя теперь духоту и тяжесть в воздухе от пыли, поднятой с пола. Потом мозг ехидно спросил у Вольфа. «И тебе не стыдно?» Светловолосый тихо рассмеялся, но его смех еще долго эхом отдавался по всему подземелью. Вольф ответил Словно оправдываясь, я думал, что это крысы ее побрал. А рыжая сказала Пойдемте-ка отсюда, я хочу на свежий воздух. И как только мозг одвинулся к ней, стена чуть дрогнула и начала оседать. Он поскользнулся на вздыбленной пыль, упал, и лицо его оказалось совсем близко от одного из обезображенных туловищ, При падении он коснулся его губами и сразу понял, что на теле нет одежды, но кожа обожжена и обуглилась. Под обуглившейся кожей он ощутил тело, словно горящее в адском пламени. Обеими руками он оттолкнул это тело, и когда пытался подняться, изверг черную волну рвоты. Он услышал, что его спутники спешат к нему на помощь, и закричал «Стойте там! Стойте там!» Он встал на четвереньке, судорожно захватив пригоршню праха, смешанного с битым стеклом, костями и щебнем, и его опять вывернуло наизнанку. Он почувствовал острую боль в руке, точно осколки и обломки глубоко впились в кожу. Он все изверг наружу, встал, Эрда помогла ему добраться до лестницы, ведущей из подземелья наверх, При свете свечи, которую она держала в руке, он увидел на ее лице странное, немного безумное выражение восторга и удовольствия. Пока они поднимались по лестнице, она крепко держалась за фалды короткого пальто-мозки. Выйдя на холодный ночной воздух, все четверо глубоко вздохнули. — Как же здорово быть живым! — сказал светловолосый. Там внизу такое чувство, словно находишься в преисподней. Они взошли на небольшой холмик щебня и мусора. Луна освещала город, и под ее лучами город казался покинутой сказочной стороной, подернутой клочьями тумана, смешанного с пылью и парящей паутиной, из которой высоко над землей соткалась комната с привидениями, чьи обитатели были объяты смертным сном, Вдали, на склоне холма, на вершине которого высилось здание полицейского управления, виднелся желтый свет ползущего вверх трамвая, и в зимнем морозном воздухе слышалось треньканье его звонка, прозрачного и чистого. Моска подумал, что они сейчас находятся совсем недалеко от его общежития на Метцерштрассе, ведь он часто ночью видел этот трамвай, взбирающийся по этому холму и также вызванивающий во тьме ночь. Рыжая прильнула к светловолосому и спросила у гостей, «Не хотите зайти к нам еще что-нибудь выпить?» «Нет», — сказал Моско, и Вольф поддержал его. «Идем-ка домой». мозга почувствовал одиночество и страх. Он боялся этих людей, в том числе и Вольфа. Боялся, что с гелой что-нибудь случилось, пока его не было в общежитии. Теперь, окончательно протрезвев, он подумал, что прошло уже очень много времени с тех пор, как он оставил пьяного Эдди Кессина в Рацкеллере и отправился с Вольфом в этот бесконечный поход по ночным улицам. Интересно, добрался ли Эдди до дому? и который теперь час, верно, уже далеко за полночь, а Гелла ждет его, не спит, наверное, и, как обычно, читает, лежа на кушетке. Он впервые с теплым чувством подумал о матери, Альфе и Глории, об их письмах, которые он выбрасывал, не читая. Впервые он понял, что они вовсе не пребывали в полной безопасности, как он то себе представлял, а словно спали и видели кошмары. И вдруг он подумал, что все они в опасности, все, все, кого он знает, и что он ничем не может им помочь. Он вспомнил, как мать ходит в церковь, и понял, что хотел ей сказать, чтобы все объяснить и самому совсем согласиться, потому что это и было правдой, мы не созданы. по подобию Божьему. Вот и все. И теперь он мог жить и постараться принести счастье себе и Гелле. Усталость опустошила его сознание. Он поспешил вниз по склону мусорного холма, спрятав подбородок в поднятый воротник пальто, чувствуя пронизывающий холод и ломоту в тель, И когда он с Вольфом шагал по темным улицам, бледное всепроникающее сияние луны освещало раны города ярко и беспощадно точно солнце, но бесцветным, безжалостным, бескровным светом, словно это был свет, который испускал какой-то безжизненный металлический прибор, отражающий собственное изображение на земной поверхности, свои зловещие кратеры и безжизненные раны.